Кадетское восстание. ал Шиманскому. Первое. Долгий летний день, истомив горожан, стал, наконец, гаснуть. Белые тучки, прозрачные, как пухта полей, тянулись с запада, а за ними, над самым горизонтом, появился темно-синий край грозовой тучи. Подул ветерок. Но все еще было жарко, и кадет Стива Злобин, отправившийся к приятелю, тоже кадету, жившему на другом конце города, два раза по пути забегал к знакомым и спить воды или квасу, что предложит, и немножко отдохнуть в холодке. Но, пожалуй, не столько жажда томила милостиву, как желание появиться перед знакомыми и друзьями и поразить их страшно важным, явно заговорщицким видом. И, конечно, если они уж очень будут приставать, спрашивать, что такое и в чем дело, многозначительно бросить им «завтра» и окончательно замолчать. «Больше хоть убейте, он не скажет ни полсловца». Собственно, по правилам той конспиративной организации, членам которой он состоит, нельзя было говорить и этого. Но, господи боже мой, это же все свои люди, все белые, все офицеры, или же их сыновья и дочери. И Стива шел дальше. И вот, наконец, и переулок, сбегающий к быстроводной реке. Вот и домик Стивенного одноклассника и задушевного друга Володи Зайцева. Володя не бездельничает. Он сидит в комнатке военнопленного чеха с дворча и с интересом наблюдает, как тот на самодельном им же устроенном шлифовальном станке обрабатывает большой изумруд. До революции чех был слугою в семье отца Володи. Революция упразднила слуг, но Чех остался в доме, возвратившись теперь к своей довоенной профессии. Он был первоклассным гранильщиком драгоценных камней. — Посмотри, Стив, как интересно! — говорит, здороваясь Володя приятелю. — Этот вращающийся диск снимает тончайшие слои. Кропотливая и трудная работа, почти работа художника, но какой прекрасный получился изумруд! Стива здоровается с чехом. Тот, увлеченный работой, мычит, не выпуская трубку, зажатую в углу рта, не поднимая глаз. «Интересно?» — спрашивает Володя. «Да», — отвечает Стива, почти не глядя на звенящий воющий станок. «Конечно, интересно, но...» И он выше локтя сжимает руку приятеля. Тот поворачивает лицо. В глазах пропадает интерес к работе шлифовальщика... Теперь в них интерес к другому. Да, да. Пойдем-ка. Оба юноши выходят в садик и садятся на скамью за большим кустом бузины. Когда? Серьезно и строго спрашивает Володя. Завтра ночью. На рассвете. Ну, говори все. Слушай, сбор поодиночке, по двое, по трое на кладбище за тюрьмой. «Все обязаны быть к трем часам ночи. Кто будет участвовать?» «Говорю, все. Кадетская группа, офицерская группа, фронтовики, студенческая организация». «Оружие достали?» «Каждый должен явиться с тем, что у него имеется. У тебя ноган? «Да». «Еще граната Новицкого. У меня немецкий карабин с полсотни патронов». Оружие же для тех, кто его не имеет, подвезет на кладбище поручик Евольский, шестьдесят винтовок. — А если не подвезет? Не сумеет или струсит? — Ну что ты! — возмутился Стива. — Смотри, — строго говорит Володя, — не нравится мне этот Евольский. Болтун и вечно с девчонками. Не проболтался бы ради фасона. Я отлично знаю, что одна из девушек, за которой он ухаживает, поступил недавно в ЧИКА. Мне вчера об этом сказали. Ох, не люблю я болтунов. Стива слегка краснеет, вспоминая тот важный и многозначительный вид, с каким он появился у своих знакомых, свое лаконичное завтра. И не для Сонечки Рика Любакиной, и он проделывал все это главным образом. Но Володя, к счастью, не смотрит на приятеля. Он уже занят деловой стороной дела и всецело погрузился в обдумывание деталей завтрашнего выступления. «Значит, — говорит он, как бы проверяя себя и как урок повторяя план друга, — значит, завтра в три часа ночи мы все должны быть на кладбище. Затем мы пробираемся к тюрьме, а точнее к казарме караульной части. Потом бросаем гранаты в окна» предварительно сняв часового, ну да, и врываемся в караулку. Потом мы освобождаем заключенных в тюрьме. Сколько там офицеров? Около тысячи двухсот человек. И в это время, к этому часу, восстание должно уже разлиться по всему городу. И мы овладеваем иском. Юноши встают и жмут друг другу руки. Они уже не новички в боевом деле». Полгода назад эти мальчики вместе с юнкерами встали на защиту города против только что нарождавшейся в Сибири большевистской власти. И восставшие победили, но один белый город не мог держаться против целиком большевистской России, и победители вынуждены были капитулировать. Теперь же положение изменилось, и можно было снова попытать счастья Второе. Володя решил сегодня же уйти из дому. «Видишь», — сказал он Стиви, — «ты живешь рядом с кладбищем, следовательно, удобнее будет отправляться туда от тебя. Успеем и выспаться, и все прочее. В такую, брат, ночь следует быть крепким, чтобы все было в порядке. Кроме того, мало ли что может случиться дома. Вдруг что-нибудь меня задержит». «Нет, если уж рвать, так надо рвать разом». «А ты разве дома ничего не скажешь?» — удивился Стива. «Боже, сохрани. И тебе не советую. Но, говорю, не советую, будут стоны, слезы, обнимания, разговоры. Все душевные силы вымотают. И страшно серьезно. В мужские дела не следует вмешивать женщин». — Ничем помочь они не могут, а повредить — да. Стива молчал пораженный, он прям не узнавал своего друга, и в то же время, чувствуя всю его правоту, готов был восторгаться им. Сразу же после ужина и отправились, и за ужином Стива продолжал восторгаться приятелем и удивляться ему. Во всем, что тут делал и говорил, не было ни единого штриха, подчеркивающего положение. Володя шутил, был прост и мил. Он так естественно объяснил свой уход завтрашней ранней рыбалкой, что не вызвал у матери и отца ни малейшего подозрения. «Какой молодец!» — думал Стива с искренним восторгом. «Вот настоящий заговорщик и конспиратор. А я что? Я фонфарон И он давал себе слово стать в политических делах таким же серьезным человеком, как его милый друг. Поужинали и пошли. К этому времени все небо заволокло тучами, стал накрапывать дождь. Володя предусмотрительно захватил шинель, одев ее в накидку. «Сколько ночей дней будем в бою, неизвестно», — шепнул он Стиве. «Шинель необходима, да и гранату под ней удобнее нести незаметно». А Стиве Володина мама навязала чей-то старый дождевик. Все-таки не промокните, Стиве пришлось подчиниться, хоть он и отнекивался. Пошли, ночь была темна и ветрена, дождь усиливался и скоро перешел в ливень. — Какой ты предусмотрительный! — восхищался приятелем Стива. — Ведь действительно, благодаря дождю ни одного красного патруля а, будь ясная ночь, сколько бы везде кишело красной солдатни!» Володя молчал. «Что ты примолк?» «Нет. Знаешь что? Мама меня спрашивает. А когда ты завтра вернешься?» А я ей «Как будет ловиться рыба? Может, и еще заночую? Ты, пожалуйста, не беспокойся». И она меня, бедная, попросила, чтобы я ноги не промачивал. Так мне и захотелось все сказать... — Едва сдержался. — И напрасно. — Нет! — он умолк, вздохнув. За шумом дождя юноши и не заметили, как наткнулись на людей. Под защитой навеса кролечка сидела парочка — мужчина и женщина. У мужчины был громогласный баритон, и он говорил, манерно грассируя. — Да, Сверочка, ничего не известно. То есть вам ничего не известно. — подчеркнул он. — А некоторые даже очень-очень много знают. И, быть может, уже через пару дней здесь костногвоздейцами и пахнуть не будет. — Расскажите, расскажите! — взвизгнула девица. — Это так интересно! Неужели вы мне не доверяете? — слышал, — шепнул Володя Стиви, когда они миновали крылечко. — Узнал? — Да, — мрачно ответил тот. — поручик Евольский. И спорю, на что хочешь, что с ним именно та чекистка, о которой я тебе говорил. Право, убить бы Болтуна. И ее. И он остановился. Что ты? Испугался Стива. Разве можно так? Сам, без приказания. И кто только поручил ему такое ответственное дело? С отчаянием в голосе воскликнул Володя. И тех бы тоже к стенке. И пересилив себя, Он решительно зашагал дальше. Третий День прошел при делах. Получили кое-какие дополнительные указания, побывали там, куда приказывали пойти, чтобы передать распоряжение. Сдержанно сообщили о недопустимой болтливости и уличном позерстве поручика Евольского. Начальство сказало, «Примем к сведению и взгреем, но в данный момент изменять что-либо в плане восстания уже поздно». Вернулись к обеду, ели с аппетитом, много, потом легли спать. Встали, когда солнышко уже садилось, было около восьми часов вечера. стивина сестра Зоя позвала ужинать. «Ну и молодёжь теперь», — разыгрывая из себя ужасно взрослую, кокетничала она. «Только едят и спят, спят и едят. Хотите после ужина на качелях покачаться?» Стива, уже вновь при ужасной важности, чуть было не выругал сестру, но Володя быстро сказал. — И отлично, Зоенька. Я даже сам хотел вам предложить. Стива с удивлением посмотрел на друга. — Последний, такие важные часы и вдруг детские удовольствия. Хорошо ли это? И поняв, что значил вопросительный взгляд друга, Володя, лишь Зоя убежала, сказал, хлопая приятеля по плечу. «Правильно, Стивка. Мы выспались, и все равно скоро теперь не заснем. А если будем лежать да мысли разные придут, а мыслей больше не надо. Все уже удумано. Следовательно, надо эти часы, пока все в доме не заснут, провести весело, ладно, молода И опять Стива поразился основательности и мудрости друга. И часы после ужина пролетели быстро, великолепно. Выше крыши взлетала качельная доска, хохотала и визжала Зоя, и смеялись мальчишки теша девушку. А в саду доцветала черемуха, и сладко пахло с клумб жасмином и левкоями. Дом спал, весь город спал, шел второй час ночи. И в свете затяжки папиросы, посмотрев на свои ручные часики, Володя сказал. — Ну, пора, — и спрыгнул с качельной доски. — Уже спать, — надула губки Зоя. — Ну и молодежь же теперь пошла. — Не спать, Зонька, а воевать, — вздохнул Володя. — А вы вот действительно ложитесь спать и никому до утра не говорите о том, что мы вам сейчас скажем. Через полтора часа мы должны взять тюрьму, освободить заключенных офицеров и начать наступление на красноармейские части. В успех дела верим абсолютно, но каждый из нас может быть убит. И я, и Стива, потому поцелуйте нас обоих и перекрестите». «Сейчас вы заменяете нам наших матерей, потому что, щадя их, мы ничего им не сказали. Ну уже перекрестите и...» — в губы. Эгеге, плакать не надо! Не смейте плакать!» — строго приказал он. «Теперь революция! Девушки должны научиться быть такими же твердыми, как и мужчины! Боже вас сохрани разбудить вашу маму! Целуйте, брата!» Ночь была звездная, ясная. Тихо. Лишь две-три собаки, сонно-тявкая, перекликались где-то. Юноши вышли, одетые в легкие кадетские шинели, эти черные пальтишки, с которых революция срезала погоны. На кадетских летних фуражках с белым верхом кокард тоже уже не было. Стиву била нервная дрожь. — Я не трушу, не подумай, — сказал он. — Это так, сам не знаю чего — Пройдет, — успокоил Володя. — Сестренка тебя расстроила. Четвертое. У ворот кладбища юношей окрикнули. — Царь бог! — ответил Володя. — Проходите и полей направо. — А, Зайцев и Злобин! Лобачев узнал Стива Однокашника, тоже шестиклассника. — Здорово! И нервные дружи, как и не бывало. Ведь все свои кадеты. Разве можно, находясь со своими, чего-нибудь бояться, нервничать? Ведь они же не дадут тебя в обиду, как и ты их в обиду не дашь. Кто-то еще из наших. Да почти весь пятый и шестой класс. Седьмого класса в корпусе не было. Все семиклассники влились уже в боевую группу атамана Семенова на станции Маньчжурия. А кто еще, кроме кадет? В том-то и дел, брат. Пока почти никого. «Евольский оружие доставил? Винтовки, и патроны?» «Тоже нет. Странно. Все-то очень странно. Может, еще привезет. Вот кто-то еще. Кто идет? Пароль!» «Бог и царь! Проходи!» «Так и есть. Опять наш. подбольский Пятиклассник?» «Так точно. Ишь, и с винтовкой. А стрелять-то ты умеешь? Еще и тебя, шестиклассника, поучу!» «Ишь ты какой! Ну иди, иди! Полей, потом направо!» Всего на кладбище собралось 92 человека. Три четверти этой группы составляли кадеты, остальные — офицеры и штатские добровольцы из организаций. И никто из собравшихся на кладбище не был предупрежден о том, что болтливый поручик Евольский — Выехавший, как ему было приказано, на повозке, где под соломой было спрятано порядочный винтовок и достаточный запас патронов, арестован неподалеку от кладбища людьми из ЧК. Погубила поручика любовь к хорошеньким девочкам. И еще большего не знали кадеты, самого страшного — что восстание руководителями организации отменено, отставлено ввиду провала Евольского. И вот непредупрежденные юноши и те офицеры, которым было поручено командование кадетской группой, приступают к делу, не ведая того, что они — капля моря по сравнению с огромным красным гарнизоном города. Ровно в три часа ночи, когда на востоке заолела первая робкая полоска зари, кадеты повели наступление на тюрьму. Без выстрела незамеченные приблизились они к казарме караульни, сняли часового у дверей, бросили в окна казармы гранаты, ворвались в нее, перекололи, и перестреляли караульную часть и овладели тюрьмой. Всем освобожденным офицерам было предложено примкнуть к восставшим. Тем же, кому не хватило оружия, или они так были истощены тюремным сидением, что не могли стать бойцами, им кадеты предоставили возможность немедленно же покинуть город, что было легко, так как тюрьма находилась на окраине иска. И лишь заняв тюрьму, укрепившись в ней еще упоенные победой, кадеты поняли, они одни, с восстанием что-то неладно. Ведь восстание должно было вспыхнуть сразу в нескольких местах, а расцветающий город был тих и мертв. Нигде ни выстрела, ни возгласа, ни взрыва. Впрочем, и крики, и выстрелы скоро последовали. Но они принадлежали красноармейцам тех частей, что окружали тюрьму. Начался неравный и страшный бой. Пятое. Я не пишу историю, но я ничего и не выдумываю. Рассказ этот пишется со слов участника восстания, бывшего кадета Искового кадетского корпуса. Цель моего повествования не в том, чтобы дать полную картину этого удивительного дела, когда юноши, освободив из тюрьмы приговоренных к расстрелу офицеров, сами оказались пленниками этой тюрьмы. Автор фиксирует свое внимание лишь на удивительных, достойнейших приключениях Стивы и Володи, милых его, тоже кадетскому сердцу. Скоро кадетская группа поняла, что она предоставлена своим собственным силам и едва ли не обречена на гибель. Лишь собственная находчивость и доблесть могли спасти кадет. Единственным их шансом было то, что тюрьма, как уже говорилось, находилась на краю города и спасение заключалось в том, чтобы пробиться за его черту. Кроме того, большевики не ввели почему-то в дело артиллерию, и это облегчало положение осажденных. Словом, большинство кадет пробилось к свободе и жизни. Вот и Володя со Стивой бегут глухим переулочком, за ним крутой подъем в гору и затем тайга, последний поворот. И вдруг перед приятелями красноармеец, но... В каком виде? Он сидит на корточках, брюки спущены, винтовка прислонена к забору. Увидев двух повстанцев, красноармеец выпрямляется, он в ужасе, он хочет схватить винтовку, но штаны его падают на сапоги, ноги запутываются. На белобровом латышском лице ужас. «Колей!» — кричит Стива Володя. «Штыком его!» Володя рывком относит свою винтовку назад, чтобы затем послать штык вперёд в белый живот врага. На лице латыша мольба, он поднимает руки вверх, моля о пощаде, окончательно падают штаны. И милому мальчику Володе вдруг становится смешно. «Разве можно убить такого?» «Ну его к чёрту!» — кричит Володя приятелю. «Пусть живет. Город позади, мальчики спасены. Но здесь им надо расставаться. Отсюда дороги разные. Каждый теперь будет пробираться домой своим путем. Стива забирается на сопку и, отдыхая после подъема, смотрит на дорогу, по которой уже без оружия, винтовка брошена, идет Володя. И вдруг Стива вскрикивает. Из кустов выскакивают два красноармейца и бросаются к Володе. Тот останавливается и поднимает руки вверх. Сердце у Стивы стучит отчаянно. А там происходит следующее. Сначала, увидав подбегающих к нему врагов, Володя не очень испугался их направленных на него штыков. Он подумал, отговорюсь, действительно, улик ведь никаких, кто и как докажет, что он повстанец. И он спокойно остановился и поднял руки вверх. И вдруг до синевы побледнел, вспомнив, у меня в кармане осталось обойма с патронами. Это было смертью а красноармеец уже подходил, чтобы обыскать подозрительного юношу. Он положил винтовку на локтевой сгиб левой руки и вытянул правую руку. Другой позевывал, ждал. Оба не были на страже. Встреченный парень держал себя покорно и спокойно. И родилось в душе Володи никогда до сего времени не испытанное великое презрение к жизни и смерти, «Дрожать?» — надменно подумал он. «Нет». Все дальнейшее произошло молниеносно. Стива с вершины сопки видел все превосходно. Винтовка красноармейца, собиравшегося начать обыск, оказалась в руках Володи. Сверкнув на солнце штыком, она метнулась вперед в уставном выпаде. Игла штыка впилась в грудь врага. Враг упал, другой в ужасе бросился бежать. Приклад винтовки поднялся к Володяному плечу, винтовка крикнула, враг упал. Шестое. Четыре дня мальчики скрывались в лесу. Малое количество хлеба, имевшегося при них, давно уже было съедено. Голод стал нестерпим. Стива несколько раз плакал, не стыдясь друга. Володя крепился, стискивал зубы, молчал, и сегодня он сказал: В их один, в риске. «Слушай меня. Мы сейчас с тобой пойдем в наш кадетский лагерь. Там наш корпусной комиссар. Контрабасист». «Да». Маленькое отступление. В кадетском оркестре не нашлось желающего играть на геликоне, этой огромной трубе. Так уж случилось. И по вольному найму нашли контрабас, который заменил геликон. Музыкант был неплохим парнем. Революция сделала его комиссаром корпуса. — А он не выдаст? — спросил Стива. — Не думаю. Зачем? Он не коммунист и всегда к кадетам относился хорошо. Я думаю, что он даст нам удостоверение, что мы все время в находились в лагере. А вдруг надо рисковать? Завтра мы не будем уже иметь сил даже доплестись до нашего лагеря. И, как всегда и во всем, Стива подчинился другу. Через несколько часов ребята были уже в бараке комиссара корпуса. Комиссар кушал жареного поросенка. Перед ним стояла наполовину пустая уже бутылка с казенным вином. Честно скажу, прежде чем приступить к разговору, кадеты разгромили комиссарского поросенка. Контрабасист только глаза раскрыл. Потом Володя приступил к делу. Сидор Карпач, сказал он, мы того. То есть я со Стивкой, мы. «Твоих краснозадах били». Комиссар немедленно возмутился. «Цыц!» — закричал он. «С каких это пор краснозада и стали моими? Не мне ли директор корпуса обещал дать первый чин? И дал бы, если б не революция. А ты так неладно выражаешься». И оба парни поняли, что дело их будет обтяпать легко. И обтяпали. И отдохнув в лагере, благополучно возвратились домой. Представьте же, дорогой читатель, радость их матерей. Ах, об этом даже нельзя писать прозой, разве что стихами. И не только матерей. Не забудьте о Зое. Однако на другой же день Володю вызвали в ЧК. Черномазая следовательница с глазами, как два буравчика, сказала кадету. Вы член Белой боевой организации и участвовали в восстании. Оправдывайтесь, если можете. ну nope. «Могу», — ответил Володя и протянул чекистке удостоверения Сидра Карпача. В документе было сказано, «такой-то, с такого-то и по такое-то число июня безотлучно находился в лагере и в контрреволюционном восстании не участвовал». Мм-на, «Да, разочарованно протянул Черномазе, «вот какое дело. Жаль, не придется вас расстрелять». «Время терпит, не отчаивайтесь». Любезно ответил хорошо воспитанный воля. Такой молодой и такой уже сукин сын, неопределенно отозвалась чекистка. Ну, чет с вами, идите, дежурный, проводи. Звякнула винтовка, вставая, Володя поднял глаза на конвоира и обмер. Перед ним стоял и улыбался тот самый латыш, которого они со Стивой повстречали, покидая город. Как сейчас вспомнил Володя вопль ужаса в этих голубых глазах, и ах, как это было смешно! Спущенные на колени брюки. Выдаст, или нет, еекнуло сердце. Глаза утыша вот смеялись. Ну, сказал он, вставай. Володя встал и подумал: Пропал. Совсем пропал. Латыш шел первый, Володь за ним. Вышли из чека. «Неужели не выдаст?» Латыш обернулся к Володе. «Ступай!» Глаза Латыша смеялись. И ни слова. Через неделю Володя и Стива были уже в отряде атамана Семенова.